Адъютант рад стараться. Моментально сочинил бумагу, шлепнул печать, подает. А мне только того и надо. Я поклонился, взял под козырек. Спасибо, говорю, ваше превосходительство. Весьма признателен за любезность. Совершенно удовлетворен вашими распоряжениями. разрешить откланяться. Повернулся и вышел. Пошел и Фукс за мной. Идем прямо к пристани. Вдруг слышу, сзади какой-то шум, топот. Я обернулся, смотрю, человек сорок в штатском, в широкополых шляпах, в сапогах, с ножами, с ручными пулеметами, бегут за нами, пылят, обливаются потом. Вон они! Вон они кричат гляжу за нами охотятся мгновенно взвесил соотношение сил и вижу делать нечего надо бежать ну побежали добежали до какой-то будочки я изнемок остановился дух перевести сердце так и колотится устал а как же и возраст и жара и А фукс тому, хоть бы что, он легок был на ходу. Однако смотрю, и он опечален событиями. Побледнел, глаза бегают. Потом вдруг повеселел и так фамильярно хлопает меня по спине. — Ну, — говорит капитан, — стойте здесь. Я один побегу, а вас не тронут. И пустился. Только пятки сверкают. Такого поступка я от него, признаться, не ожидал. Расстроился даже. Эх, думаю, будь что будет. Одно спасение — лезть на пальму. Полез. А это рава всё ближе. Я обернулся, смотрю. Народ дородный, свирепый, невоспитанный. Ну и струхнул признаться. Так напугался, что даже слабость почувствовал. Вижу, конец пришел. Уж скорей бы, думаю, вцепился в пальму, Повис, замер, и вот слышу, Они уже здесь, рядом. Сопят, топчутся. И разговоры слышу, Из разговоров я понял, что это за народ. Я-то думал, бандиты, разбойники, охотники за скальпами. А оказалось, просто жандармы, только переодетые. Не знаю, жара ли повлияла или другая какая причина, но губернатор, оказывается, спохватился, пожалел о своей любезности и приказал нас разыскать и линчевать на всякий случай.